Номер 50. Крошечная Земля в огромной Вселенной. Структура космоса. Как найти нашу маленькую планету в огромной Вселенной? Нужно знать адрес. Итак, Земля находится в Солнечной системе. Это планетарная система — соединение звезды и планет — вместе с множеством других подобных систем — входит в местное планетарное облако. Следующий уровень — галактика. Наша галактика называется Млечный Путь. Она имеет спиральную форму. Ее ответвления называются рукавами. Мы вместе с нашей планетой и всей Солнечной системой расположились в рукаве Ориона. Млечный Путь относится к скоплению галактик, называемому местной группой. Оно, в свою очередь, входит в сверхскопление Ланиакея. Последняя строчка нашего космического адреса — гиперскопление рыб-кита. Оно простирается на 1 миллиард световых лет в длину и на 150 миллионов световых лет в ширину. И таких скоплений, еще называемых великими стенами, Во Вселенной бесконечное множество.